А между тем Гладис уже открывала бархатную коробочку. Она действовала медленно, даже как будто с некоторой опаской, словно боясь, как бы оттуда не выскочила живая мышь. Но вот крышечка поднялась, и Глэдис негромко ахнула, увидев на зеленой атласной подушечке пару жемчужных серег. Они понравились ей с первого взгляда. Чарли понял это по глазам Гледис, когда, не скрывая слез, она сердечно поблагодарила его. Она сказала, что когда-то Роланд подарил ей очень похожие серьги, но пять лет назад она их потеряла. Она очень расстроилась тогда и никак не могла себе простить, что отнеслась к его подарку так небрежно. И вдруг Чарли дарит ей почти такие же серьги. Это настоящее чудо, добавила Глэдис, целую Чарли в щеку прямо на крыльце. Какой же ты замечательный! Я, мне кажется, я не заслуживаю того, чтобы ты был так ко мне внимателен. Ты мой самый лучший рождественский подарок. О том, как одиноко ей будет на следующий год, когда Чарли не будет рядом, Глэдис предпочитала не думать. Она знала, что не может держать своего гостя возле себя вечно. И ей оставалось только одно — радоваться тому, что он с ней сейчас, в этот самый час и в эту самую минуту. Гледис была очень благодарна ему, не только за подарок и внимание, а скорее за то, что он просто есть на свете, и что он не проехал мимо ее дома, торопясь в свой далекий Вермонт. Его появление было чудесным и неожиданным, словно Бог наконец-то внял ее горячим молитвам. «Я буду носить их?» «Каждый день. Обещаю», — сказала она. Чарли смущенно кивнул. Серги вряд ли были такими уж замечательными. Однако он был очень доволен, что они понравились Глэрис. А она тоже приготовила для него сюрприз. Пригласив Чарли в дом, она вручила ему томик стихов, который когда-то принадлежал ее мужу, а также теплый шар, специально купленный ею для Чарли в Дерхилде. Гладис уже давно заметила, что у Чарли нет ни шарфа, ни перчаток, и он был тронут ее вниманием. Особенно он был рад Томику стихов. На первой странице книги сохранилась дарственная надпись, адресованная Роланду и датированная Рождеством 1957 года. И Чарли мимолетно подумал о том, как давно это было. Впрочем, не так уж и давно, особенно по сравнению с XVIII веком, когда жили Сара и Франсуа. Чарли неожиданно захотелось рассказать Глэдис о том, кого он видел у себя в спальне вчера поздно вечером, но он не решался, боясь напугать ее этим рассказом. Все решилось само собой, когда за чаем Глэдис оглядела его и, похоже, почувствовала что-то необычное. «Все в порядке?» — строго спросила она. «С тобой, с домом, я имею в виду. Ты ничего не хочешь мне рассказать?» У нее был такой вид, как будто Глэдис с самого начала знала, что он должен увидеть Сару, и Чарли совсем смутился. Ее глаза смотрели, казалось, прямо ему в душу, и Чарли собрался, стараясь выглядеть как можно спокойнее. Но это ему явно не удалось. Руки его дрожали, и когда Чарли ставил на стол стакан в подстаканнике, стекло противно змякнуло. «Все в порядке», — ответил он небрежно и передернул плечами, что в его представлении должно было изображать невозмутимость и выдержку. «Там тепло, уютно, водопровод работает, электричество тоже. Во всяком случае, сегодня утром у меня было достаточно горячей воды, чтобы умыться и принять душ. Обогреватель я пока не включал. Хочу сначала проверить проводку».